Обычно мы путешествуем по разным городам, странам или иногда путешествуем во времени. А вот сегодня мне хочется с вами попутешествовать в самое главное чудо света, внутрь человека. Из чего же мы сделаны, из чего мы состоим, что там у нас внутри происходит и на что мы никогда не обращаем внимания. Ну редко, только когда заболеем. А когда здорово, как будто бы так все и надо. Сразу обратиться нужно к медунице. Тут же все пройдет. Тут же все пройдет. Доктор медуница вас без лишних слов Отведет в больницу, чтобы подлечиться. И больной здоров. И больной здоров. Вот здесь мне как раз хотелось бы с вами поговорить на тему. А для чего нужна человеку кровь? Она Конечно. разносит питательные вещества и кислород по всему телу. Для да. всех клеток. Какого она была цвета? Какого она у нас была цвета была... кровь? Ну, красная, багровая. А знаете, например, раньше считалось, что у людей кровь разного цвета. У благородных людей... Голубая. Да. Представьте себе крестьянина и какого-нибудь дворянина. Крестьянин постоянно на солнце, руки у него в земле, грубые вены, да, от тяжелого труда непомерного, корявые пальцы, руки, ноги, тело такое все загоревшее. И поэтому считалось то, что у этого кровь темная. А дворянин проходил мимо, белые ручки, чистенькие ноготки, тоненькие под белой кожицей голубенькие вены. Поэтому и говорили, что у благородных людей голубая кровь. Да, именно поэтому. А почему кровь красная, а жилки голубые? А вот для этого нам нужно отправиться в новое удивительное и увлекательное путешествие по двум очень большим рекам. Вы знаете, что одна река течет вниз, от главного порта сердца, до крошечных пристаней. Например, мизинец левый и мизинец правый. И называется эта река очень красиво, прямо по-гречески, артерия. А другая река тоже с красивым названием Вена. Интересно тем, что течет в обратную сторону от мизинца до сердца, то есть вверх в гору. Вы где-нибудь видели в живой природе, чтобы река текла не вниз, а вверх? Нет. Нет, нигде. А вот в организме человеческом это существует. Кстати, у животных то же самое. В этих речках воды всего 5 литров. И вода это не простая, а живая. Вот как в сказке. Прибежал серый волк, брызнул на убитого Иван-Царевича живой водой из хрустальной бутылочки, затянулись на Иван-Царевича страшные раны, зажили бесследно, вздохнул он, открыл глаза и молвил, как долго я спал. Помните такое? Да, да. А? а из чего эта живая вода сделана? Из маленьких, из маленьких частичек, из питательных веществ. А ты как думаешь? Я думаю... Из тоже испытательных питательных веществ. Ну, в общем-то правильно. Просто все это чудо сделано из всей таблицы Менделеева, из всех химических веществ, которые только находятся в природе. Из металлов, кислот, витаминов, газов, ну, в общем, всего того, что есть в природе. И даже из золота. Даже элементы золота тоже находятся в нашем организме. То есть живая вода, она состоит абсолютно из всего. И как она называется? Кровь. Кровь. Правильно, кровь. Значит так, от пристани сердца со скоростью полметра в секунду горячая красная кровь поплыла по трубам артерий. Трубы артерии гибкие, эластичные, как будто резиновые. Они очень легко сгибаются, и на водопроводные они похожи только своими большими отверстиями. И от сердца до пупка, например, самая толстая часть трубы. А вот потом от пристани пупок. Артерия расходится на две трубки поуже. От этих речек во все стороны растекаются сотни речушек, все меньше, меньше, меньше, от них уже миллионы ручейков, а от ручейков вообще 10 миллиардов. Представьте себе, 10 миллиардов невидимых без микроскопа тонюсеньких родничков. Они такие тоненькие, что 40 штук, сложенные вместе, будут не толще волоска, а длиной они всего в полмиллиметра. Но если их уложить друг за другом, то получится паутинка. Который можно два с половиной раза обмотать земной шар. Вот представьте это от одного человека. Так много? Да. И они, как корни деревьев, кустов и трав, тесно переплелись между собою и густой сетью вросли во все части нашего тела. Поэтому в каком бы месте вы не поцарапались, оттуда обязательно должна пойти кровь. И вот в этих невидимых путиночках совершается необыкновенная важная работа, и называются эти малышки. Капилляры. Не слышали такое? нас ну. Нет. Нет Представьте себе, сердце вытолкнуло красную кровь Она хлынула в артерию Труба внутри гладкая, блестящая, будто полированная Для того, чтобы кровь текла быстро, без задерок А в самой крови что делается? Такая толчья, как на шумной пестрой ярмарке Миллиарды разноцветных кораблей, корабликов и маленьких юрких лодочек Пестрым караваном плывут вперед Больше всего, конечно, красных корабликов Ими просто кишит живая вода Вот поэтому кровь красный. В одной капле их несколько миллионов. Это красные кровяные тельца? Да, красные кровяные тельца. А что, разноцветные кораблики? что там даже есть оранжевый цвет, зеленый цвет. А вот ты сейчас все услышишь. Между прочим, цвет нашей кожи, мышц, языка, в общем, вся наша окраска зависит именно от цвета. Вот какого цвета кораблики будут плыть по этой реке. И вот представь себе, огромная река, которая разделяется на другие речки, ручейки, там речушки. И вот по ней плывут красные, будем называть их торговые корабли. Дело в том, что они, эти красные корабли, везут в себе самые ценные питательные вещества. В далекой стране легкие, они загрузились для нас самым ценным товаром. Как вы думаете, чем? Стороном. Правильно, воздухом которые дороже всякого золота, бриллианта, вообще всех сокровищ на свете. Без них можно дожить до глубокой старости, а вот без воздуха никто не может прожить. И вот везут этот воздух красные корабли. В это время, пока я, кстати, вам рассказывал все это про воздух, про золото, наша флотилия за эти полминуты прошла уже половину пути и приплыла к далеким мизинцам. Никаких особых происшествий с кораблями, пока они плыли по большой реке, не случилось. Но как только они вплывали в тонюсенькие капилляры, началась бойкая торговля. Вернее, обмен. А кто с кем менялся Ну, конечно же, красные кораблики сквозь тончайшие стенки капилляров менялись с клетками. И менялись, на наш человеческий взгляд, очень странно. Ну, тут вот, представьте себе, что я даю вам полную корзину персиков, абрикосов, груш, винограда, киви, а вы мне взамен... Корзинку шкурок, рызок косточек там. Хороший обмен. Да. И вот так красные корабли привезли клеткам. Чистый, свежий, кислород, белки для строительства, углеводы для топлива, жиры, а клетки взамен отдали им отработанные, никому не нужный углекислый газ, который мы выдыхаем. Да еще и отходы вернулись с еды, топлива, стройматериалов. В общем, мусорное ведро полностью. И вот что самое интересное. Сначала они когда везли кислород, были ярко-красными, а загрузив отходы, стали темно красными не очень нарядными, и везут их, знаете, куда? Куда? Как вы думаете? На помойку? Да нет, в том-то иди. Более обратно. Да, обратно. Для того, чтобы опять совершить обмен с легкими на кислород, а с печенью, на ну, другие ценные вещи. Ведь при обмене кровь забирает все, что может убить клетку, то есть все ядовитые вещества, а отдает все самое ценное, оживляет ее и как бы опрыскивает заново той самой драгоценной живой водой. Без этого, как бы казалось, странного обмена, мы бы с вами не прожили бы и пяти минут. Запомните, по артериям проводится все необходимое для жизни, а по венам уходит все вредные отходы. Поэтому кровь в артериях ярко-красная, а в венах темно-красная.